Глава двадцать шестая. Светлана. Прежде чем попасть домой, Анваров отвёз меня в зоомагазин, где мы с Айсом выбрали для него корзинку для сна, мисочку, корм, косточки и игрушки. Лишь после этого мы отправились в дом моего фиктивного жениха. К тому моменту время уже перевалило за полдник. Устав с дороги, я приняла душ. Потом Анваров пригласил меня поучаствовать в выборе детской комнаты для Тагира. Пёс всё время крутится рядом. Айс просто душка, не могу оторваться от щеночка. Я оценила этот широкий жест со стороны Амира и решила найти с ним общий язык, не грызся по пустякам. Но всё не так просто, как хотелось бы. Мы спорим с Анваровым по всякому поводу. Последним предлогом для ссоры стал цвет стен в детской. миллиардер выбрал оттенок берлинской лазури. А я просто теряюсь в море оттенков и почему-то не спешу определиться с цветом. Хоть мне и сказали, что я жду мальчишку, но я даже одежду пока не покупала. Хоть не могу сказать, что суеверная, однако рука не тянется и всё. Единственное, что я позволила себе купить из детского это крохотные белые пенеточки. Всё. Больше ничего. В корзине детского интернет-магазина лежит полноценный перечень детских вещей и товаров, которые мне понадобятся. Когда настанет час Х, я оформлю заказ в два нажатия, перед плановыми родами куплю то, что необходимо для малыша в больнице. Ты должна выбрать, настаивает анваров. Мы не выйдем из этой комнаты, пока ты не определишься. Тогда, тогда вот этот цвет. Не агара? оживляется мужчина. Слишком светлый. Что в нём синего? Почему ты решил, что спальня должна быть такой мрачно-синей, как выбрал ты? Это стильно. То есть ты хочешь навязать малышу своё чувство стиля и с самого рождения заковать его в рамки авторитарного мнения? Перегибаешь палку. Только посмотри, какой роскошный оттенок. Роскошный, соглашаюсь, но не для детского новорождённого малыша. Чёрт. Отшвыривает прочь портфолио. Ты нарочно это делаешь. Споришь со мной во всём, в каждой мелочи. Каждую деталь ты воспринимаешь в штыки. Это не так. Мы просто по-разному смотрим на мир. Мы вообще слишком несовместимые. Я бы так не сказал. Пестик и тычинка стыковались как надо. Опять ты про секс. Ни о чём, кроме него не думаешь. Я думаю и выбираю цвет спальни своему сыну. Ты отказываешься это сделать. Спор разгорается на ровном месте. Кто виноват? Точно не я. Конечно, потому что есть корень зла в виде меня. Анваров в ответ начинает листать папку с примерами текстур для стен. Мне становится неловко перед мужчиной, потому что он заботится о том, что для него очень важно, а я выгляжу просто капризной девицей, несмотря на то, что день прошёл лучше, чем всегда. Амир. Ноль реакции. Ты зря думаешь, что я всё делаю тебе назло. Просто не хочу ничего покупать заранее. Суеверная, что ли? смягчается немного. Не знаю, никогда не была такой. Доверь именности. Всё будет хорошо, говорит решительным тоном. Просто скажи, какой цвет тебе нравится. Пожалуй, именно этого мне не хватает. Уверенности, что всё пройдёт по плану и не сорвётся раньше срока. Сложно. Их так много. Тогда выбери варианты, которые тебе нравятся. Я выберу свои. Вдруг где-то наши вкусы пересекутся, предлагает Анваров. Ты не будешь подглядывать? Мне это ни к чему, выбирай. Отхожу в другой конец комнаты с каталогом. Айс бегает за мной по пятам и играет с моими ногами, пытаясь схватить за пятку. У меня всё. У меня тоже. Показывай, предлагает Анваров. Я листаю альбом, показывая листы, отмеченные цветными флажками. Среди вариантов, выбранных мной, я отметила и тот самый оттенок берлинской лазури, решив, что Анвар тоже выберет и другие варианты. Однако, когда он показал свой выбор, я ахнула. Мошенник. Амир выбрал только один цвет берлинской лазури. В итоге получилось, якобы мы вдвоём выбрали тот самый цвет, который он изначально хотел для детской. Ты можешь хотя бы раз не жульничать. Я не жульничаю. Я показываю тебе, что значит быть гибкой. Я гибкая. Я говорю о гибкости мышления. У меня уже была возможность оценить, насколько ты гибкая девочка в постели. Посылает мне порочную ухмылку. Даже с учетом беременности ты отработала на твердую... Да пошел ты! Еще и оценки мне раздавать собрался. Обидевшись, выхожу из комнаты. Ого! Уже довольно поздно. Ужинать расхотелось. Выбрав себе несколько фруктов, усаживаюсь перед телевизором, включив любимый сериал. Айс забирается на диван и укладывается у меня на коленях. Я не стала его прогонять обратно на ковёр. Позвонила мама. Я слишком расстроена сегодняшним днём. Мама сразу поймёт, в чём дело. Ответить или не стоит? Если маме не ответить, она будет волноваться. Тем более, я уже давно с мамой не говорила. Семейное происшествие не осталось незамеченным. Проигнорирую будет хуже. Сделав звук сериала тише, отвечаю на звонок. Обменялись стандартными приветствиями. Мама не стала ходить вокруг да около, сразу говорит о главном. Свет, я знаю, что ты обиделась на папу, но не стоит на него злиться. Мама, я устала. Не хочу это сейчас обсуждать. Поверь тебе это надо. Не стоило срываться на родственников. Не стоило лезть в мою личную жизнь и устраивать чёрт знает что за моей спиной. Как ты этого не понимаешь, Ма? Я понимаю только одно. Ты нервничаешь. Твои первые серьёзные отношения кончились провалом. Теперь ты боишься, перестраховываешься, держишь нас в неведении до самого последнего момента. Никто из нас не желает тебе зла, ни я, ни папа. Ещё скажи, что тётя Фарида мне зла не желает. Хм, а что с ней? Она гадкая. Она просто пустомеля, смеётся мама. Тётя облила меня помоями, когда я сказала, что не позову на свадьбу её и Наиля. И вообще, я запрещаю вам решать за меня. Я бы не стала принимать её слова близко к сердцу. Она как Хм, подержишься подобрать слова? Ох, Сегодня наша Эби совсем расхворалась. Я тоже немного устала за ней присматривать и не могу подобрать хорошие слова. На ум приходит только одно сравнение с голубями, которые срут там, где летают, не желая при этом золотем на чьей голове упало их говно. Мама ахаю. Не ожидала услышать такого от педагога младших классов. Фарида и про меня гадости говорила. хотела Сабиту в жёны найти правильную татарку, а не чужачку. Но потом начала считать меня лучшей подругой. Если она утром что-то неприятное про тебя сказала, не обижайся. Фарида вечером позвонила и полчаса с восторгом мне рассказывала, какой красивый и щедрый у тебя жених. Говорит, подарил тебе красную спортивную машину. Ма, захочешь, сама расскажешь, предлагает миролюбиво. Кое-что я могу рассказать. Сегодня Амир подарил мне щенка, золотистый ретривер, говорю с улыбкой. Ого, как наш Чарльстон? трогательно спрашивает мама. Да, он такой милый. Чешу животик щенку. Он начинает извиваться, подставляя те места, которые для него самые приятные. Вот это уже другое дело. Чувствуется, что Амир тебе угодил с подарком. Да, соглашаяся с улыбкой. Но сейчас всё опять не очень хорошо. Мы поругались из-за цвета стен в детской. Ремонт это самое сложное испытание, даже для тех пар, которые находятся в длительных отношениях. А вы с Амиром как давно вместе? Не взначай спрашивает мама. Иногда кажется, будто я его целую жизнь знаю. Я выбираю осторожные слова, которые звучат убедительно, потому что правдивы И в то же время скрывают от посторонних истинное положение вещей. Давай закончим на позитивной ноте. Уже довольно поздно. Спокойной ночи, солнышко. Спокойной ночи, мама. Отложила телефон в сторону. Вроде разговор простой, но на душе у меня потеплело. Вижу, как зевает Айс. Пора бы уложить его спать и самой отправляться тоже. Внезапно мне на плечи ложатся тёплые мужские ладони. Иногда и мне кажется, что я тебя знаю всю жизнь. Говорит мне в волосы Анваров, щекоча кожу головы своим дыханием. Подслушивать нехорошо. Хочешь, можешь подслушать мой разговор с роднёй. Они тоже не в курсе наших делишек. Наших? Ты же не будешь отрицать, что в этом мы участвуем вдвоём. Ты не даёшь мне спуску. Анваров коварно перебирается губами ниже на щёку. У тебя просто спортивный интерес. А я не хочу стать пыльным призом на полке твоих побед. Анваров отстраняется с глубоким вздохом, полным разочарования. Знаешь, я тоже устал. Я сглаживаю как могу острые углы. Ни с одной другой женщиной я так не напрягался. Быстро отходит от дивана по направлению к лестнице. Говоришь про пыльный приз? Ты сама так решила. И лишаешь меня шанса сдувать с тебя пылинки. поднимается, не глядя на меня, бросает небрежно: Можешь спать там, где пожелаешь. Больше я не стану ни на чём настаивать.